В «Русской правде» есть ряд статей о об побоях и повреждении руки, ноги и других членов тела. В так называемой «эклогии», переработанной по прохерону, приватном руководстве права, относимым известным канонистом Цахарие ко времени позднее начала X века, встречается ряд статей подобного же содержания. В заискании, назначаемые в некоторых из этих статей Вызывают невольное предположение, не имел ли этих статей перед глазами составитель русской правды, когда формулировал пение за побои и члена вредительства. Так за порчу глаза и носа эта эклога назначает в пользу потерпевшего пению в 30 сикл, восточная монета. В правде за то же положено пение и вознаграждение потерпевшему 30 гривен. За выбитие зуба в эклоге 12 золотых, но мисма в правде 12 гривен кун. Эта частная греческая компиляция была мало известна древнерусским правоведам и, не ошибаюсь, не оставила заметного следа в старинной юридической письменности. Если это сходство не случайное совпадение,